Он вышел в соседнюю комнату, посреди которой возвышался тщательно накрытый стол. Белоснежная скатерть, серебряные приборы, массивный старомодный фарфор, высокие стулья с прямой спинкой и бархатными сиденьями. Занавеси были те же самые. Комната освещалась большой люстрой с пергаментным абажуром на каждой лампочке. Отец уселся во главе стола, мать напротив, а Луиза со Стеллой по бокам от него. Тут же появилась тетя Анна, за ней маленькая горничная, почти скрытая огромной супницей на подносе. Миссис Роуз разлила суп по тарелкам. Луиза не привыкла к супу. Пахло сильно, хотя и соблазнительно. В бульоне плавали клёцки, и она растерянно уставилась на них, не зная, как подступиться. Заметив это, мистер Роуз спросил: "Луиза, вы еще не пробовали суп с фрикадельками из говяжьей печени? Очень вкусный." Он зачерпнул полную ложку и отправил в рот. Луиза повторила за ним. Клёцка обожгла рот, и она инстинктивно выплюнула ее обратно в ложку. Разумеется, все это увидели, и она покраснела. «Это все Отто виноват», — ласково успокоила ее миссис Роуз. «Он всегда ест прямо с огня». Луиза выпила воды. «Очень разумно с вашей стороны», — прокомментировал мистер Роуз. «Сожжешь язык и перестанешь чувствовать вкус еды». «Какой добрый!» — едва успела подумать Луиза. Но тут он швырнул ложку на стол и чуть ли не закричал. «В супе нет сельдерея. Анна, как ты могла забыть столь важный ингредиент?» «Отто, я не забыла. Я просто не нашла. Остался только с белыми стволами, без листьев. Что мне было делать?» «Сварить другой? В твоем репертуаре 14 супов, большая часть из которых не требует листьев сельдерея». И нечего на меня смотреть, женщина. Это не конец света. Я просто говорю, что так быть не должно. Он взял ложку и улыбнулся Луизе. Вот видите, малейшая критика, и меня уже все считают тираном. Меня. И он добродушно рассмеялся столь абсурдной мысли. Несмотря на это, он, все они, съели по две порции супа, и пока Стеллу расспрашивали о школе, Луиза получила возможность как следует рассмотреть ее родителей. Миссис Роуз, пожалуй, не меньше сорока, однако про нее нельзя сказать со следами былой красоты, она до сих пор красива. Вьющиеся с проседью волосы, закручены в ракушку, черты лица крупные, но расположены гармонично, как у кинозвезды. Огромные, широко расставленные окария глаза, большой лоб с вдовьим хохолком, высокие скулы, как у Стеллы, а вот нос крупный, но не костлявый, с изящно очерченными ноздрями. Когда она улыбалась, величественные черты вспыхивали таким жизнерадостным весельем, что Луиза не могла отвести от нее взгляд. Когда суповые тарелки уже убрали со стола, явился Питер Роуз. В этот момент отец упрекал Стеллу в том, что она не умеет читать по-итальянски, хотя он столько раз предлагал ее научить. «Папа, когда ты пытаешься учить, то быстро выходишь из себя и доводишь меня до слез». Лишь появление Питера предотвратило очередную вспышку гнева. Он проскользнул на свое место, явно стараясь остаться незамеченным, однако все взгляды тут же устремились на него, и мальчика буквально захлестнуло шквальным огнем внимания вопросов неодобрения. Он задержался. «Почему?» «Как прошла репетиция?» «Он будет суп?» «Анна специально для него подогревала. Или перейдет сразу к мясному блюду?» Служанка внесла огромное блюдо рагу с острым соусом. Он не постригся, хотя был записан, придется идти после обеда. Тут посыпались мириады предположений о том, как лучше всего провести послеобеденное время. Ему следует отдохнуть. Нет, пусть прогуляется на свежем воздухе или пойдет в кино, чтобы отвлечься от мысли о концерте. Все это время Питер сидел, мерцая большими близорукими глазами за толстыми стеклами очков, отбрасывая прядь волос тонкой кистью с белоснежной кожей и нервно улыбаясь. Он выбрал суп, и тетя Анна выбежала из комнаты. Отец немедленно упрекнул его в том, что он занят только собой и своим концертом, и даже не заметил гостью, нарушив элементарное правило приличия. «Это просто возмутительно», — вещал он громогласно, словно выступал с речью в Альберт Холле, «до чего собственные дети, учитывая, сколько труда в них вложено, лишены малейшего воспитания». «Дочь огрызается, сын игнорирует присутствие юной леди за столом. Может, София это объяснить?» Но его жена лишь улыбнулась и продолжила раздавать рагу. «Анна?» «Отто, они же дети!» Он повернулся к Луизе, но та смутилась и покраснела. Заметив это, он решил оставить тему. «Привет!» – поздоровался Питер. «Ты, Луиза, я знаю. Мне стало про тебя рассказывала». «Пока ели рагу с красной капустой...» еще одно блюдо, которое Луиза раньше не пробовала, и превосходным картофельном пюре отец Стеллы расспрашивал ее о планах на выходные. «Мы пойдем на концерт Питера». «Вы любите музыку?» «Очень». «Дедушка Луизы был композитором», добавила Стелла. «А как его звали?» «Хьюберт Райдл». «Правда, он был всего лишь второстепенным композитором». «Вот как!» «Мне бы не хотелось», промолвил он, яростно жуя, «Чтобы твои дети, Стелла, называли меня второстепенным хирургом. Так про него говорят?» Луиза почувствовала, что снова краснеет. Хуже того, на глазах навернулись слезы при воспоминании о том, как она любила дедушку. Как его благородное лицо с орлиным носом, белоснежной бородой и печальными, невинными голубыми глазами вдруг сморщивалось от смеха. Как он брал ее за руку «Пойдем со мной, малышка!» и велел показывать какой-нибудь сюрприз, тщательно скрываемый от бабушки, как целовал ее, и от его бороды пахло розой. Он первый в моей семье умер, неловко пробормотала она и подняла голову. Мистер Роуз смотрел на нее проницательным взглядом и улыбался странно, почти цинично, если б не было в этой улыбке столь же доброты и понимания. «Достойная внучка», — сказал он. «Ну, а завтра?» «Стелла, чем вы собираетесь заняться?» Стелла пробормотала, что они планируют поход по магазинам. «А вечером?» «Не знаю, папочка, еще не думали?» «Отлично. Я поведу вас в театр, а потом на ужин. Вам понравится», заявил он безапелляционным тоном, оглядывая всех и свирепо улыбаясь. Снова убрали тарелки и подали сыр. Луиза, у которой дома все разнообразие сыров сводилось к чеддеру, В детской и для слуг, и Стилтону для взрослых и подростков на Рождество была поражена богатство выбора. Заметив это, миссис Роуз сказала, «Наш папа обожает сыр. Многие пациенты знают его слабость». «Норма сыра ограничена, папочка», — заметила Стелла. «Нам в школе выдают только две унции в неделю. Представь, как бы ты на это прожил». «На концертах в Национальной галерее подают сэндвичи с сыром и изюмом», — вставил Питер. «Ах, вот зачем ты туда ходишь, жадина!» «Конечно, музыка меня совсем не интересует, я просто обожаю изюм», — заявил он, передразнивая сестру. Луиза отметила, что никто особенно не ел сыр, кроме мистера Роуза. Положив себе три разных сорта, он нарезал их на маленькие кусочки, щедро посыпал черным перцем и закинул в рот. За сыром последовали заманчивого вида рулетики из тоненького теста, в которых оказались яблоки и какие-то приправы. Хотя Луиза и чувствовала, что объелась, устоять не смогла, да и выбора особого не было. Заявив, что никто не откажется от фирменного штруделя Анны, мистер Роуз велел жене отрезать Луизе огромное кусище. За десертом разразился жестокий спор. Питер с отцом обсуждали достоинства различных русских композиторов. Мистер Роуз нарочито пренебрежительно отзывался о них как о сочинителях дешёвой сентиментальщины и сказок. В итоге Питер так рассердился, что даже начал заикаться, повысил голос и опрокинул стакан с водой. Лишь после крепкого черного кофе, поданного в крошечных хрупких чашках красного цвета с золотом, Луизи и Стеллой разрешили выйти из-за стола, и то после долгих расспросов и критики их планов на вечер. Мы что «Правда, пойдем гулять?» – спросила Луиза. После сытной еды клонила в сон, и мысль о сыром холодном воздухе ужасала. «Ну что ты? Я так сказала для отвода глаз. Прогулка – единственная вещь, против которой они не возражают. Просто уберемся отсюда, а потом придумаем что-нибудь». В конце концов они сели на 53-й автобус до Оксфорд-стрит и провели несколько приятных часов в книжном магазине. После долгого просмотра решили купить книги друг другу. «Пусть каждая выберет то, что другая, по ее мнению, должна прочесть», — предложила Стелла. «Но я же не знаю, что ты читала. Тогда тебе придется искать снова». Стелла выбрала мадам Бавари. «Я бы взяла в оригинале, но у тебя, кажется, с французским не очень», — пояснила она. Луиза, пытавшаяся скрыть от подруги тот факт, что ее французский в зачаточном состоянии, не стала спорить. После мучительных раздумий она выбрала Ариэля андре Муруа. Ей было неловко, поскольку мадам Бовари стоила два шиллинга, а Ариэль в мягкой обложке издательства «Пингвин» всего шесть пенсов, однако она понимала, что Стелла обязательно высмеет подобную щепетильность. «Это книга о жизни Шелли», — сказала она. «Вот и хорошо, я о нем мало знаю», — отозвалась Стелла. Решено было надписать книги дома. По дороге придумывали всякие глупости, которые другие девочки из школы могли бы подарить друг другу. Помаду, тальк, брелоги для браслета, маленькие записные книжечки, куда записывают дни рождения. Таковы были некоторые из предположений, пока Луиза не вспомнила Нору и не сказала, что им не стоит считать себя лучше других. «А почему нет? Так и есть. Было бы с чем сравнивать, ты только посмотри на них». «Знаешь, учитывая твою демократичность...» Ты удивительно высокомерна. А вот и нет, я просто говорю правду. А ты так демократична, что привыкла считать людей ниже себя. По-твоему, лучше проявить доброту и солгать? Однако между людьми, которые имели возможности, но не воспользовались ими, и теми, у кого их не было, есть разница. Да, есть, поэтому я и презираю наших соучениц. Почти все они гораздо богаче нас, и расходы на образование для них ничто тогда как большинство людей, в первую очередь девочек, не имеют никакой возможности получить хорошее образование. Взять хоть твою семью. Все мальчики отправлены в школу, где их учат латыни и греческому, а у тебя всего лишь гувернантка. Стелла обучалась в школе Святого Павла, где к образованию девочек подходили серьезно. Было ясно, что она достаточно умна и готова к поступлению в университет. Мисс Миллимент старалась как могла, она просто слишком добра к нам и позволяет лениться, чем я и пользовалась. Луиза постепенно начинала осознавать пробелы в своих знаниях. Классические и современные языки, политэкономия, текущие события объем приводил в ужас. Стелла быстро взглянула на нее и сказала, у тебя будет все хорошо, ты ведь стремишься к знаниям и даже сделала выбор профессии. Мой отец, «Считает», — заметила она позже, когда они вместе принимали ванну перед концертом, «девочек нужно обучать ровно так же, как и мальчиков, чтобы они не наскучили мужу и детям. Или, в случае, если судьба сложится иначе, себе». «Забавно. Я думала, твои будут за обедом говорить о политике, и ужасно переживала. Сегодня просто не тот день. Папа не хотел раздражать Питера перед концертом». И вместо этого они поспорили о русской музыке, подумала Луиза, но промолчала. Ей было в новинку подмечать такие вещи и составлять о них собственное мнение. Дома все воспринималось как должное. Наверное, это признак взросления. Она становится старше и интереснее. Похоже, семья расцветала в атмосфере скандалов. Вечером Стелла с матерью устроили сцену по поводу платья, которое та решила надеть на концерт. По сути, это было не платье, а красный свитер и плессированная юбка в черно-белую клетку. Мать заявила, что наряд слишком неформален для мероприятия. Вскоре повышенные голоса привлекли внимание. Открылась одна из бесчисленных дверей в коридоре, и оттуда вышел отец с жалобами на невозможность сосредоточиться в таком гамме. Впрочем, он тут же с удовольствием вступил в перебранку, раскритиковал идею жены насчет бутылочно-зеленого бархата и принялся настаивать на кремовом шелке. На это Стелла возразила, что ему «сто лет в обед и вообще слишком короткий». Оба родителя цитировали вкусы Питера, хотя и не сходились во мнении. Миссис Роуз заявила, что ему будет стыдно, если сестра явится на концерт, одетая как на пикник, а мистер Роуз предполагал, что ему не понравится такое настойчивое привлечение к себе внимания. Стелла возразила, что если наденет шелк, друзья Питера умрут со смеху. Тут подошла тетя Анна и внесла свою лепту, предложив к клетчатой юбке розовую блузку. Это временно объединило против нее остальных. Прислонившись к стене, она принялась взволнованно кудахтать. Мистер Роуз разговаривал на повышенных тонах, артикулируя с противной четкостью, как обращаются с идиотами или иностранцами. «Все очень просто. Ты наденешь шелк и сделаешь, как тебе велено». На это дочь с матерью дружно вскрикнули. Стелла залилась слезами, миссис Роуз, взволнованно дыша, скрылась в своей комнате и вскоре вернулась с бледно-зеленым шерстяным платьем, и приложила его к дочери. «Отто! Разве это не подойдет?» — потетически восклицала она, и слезы медленно струились по ее прекрасному лицу. Мистер Роуз критически оглядел обеих, оценивая подобающую степень мольбы с одной стороны и угрюмое молчание с другой. «Подойдет!» — уронил он наконец. «Как ему все это надоело!» Ему вообще не интересно что там дочь собирается надеть. Уже достаточно взрослая, чтобы по своей воле делать из себя пугало, если заблагорассудится. Ему до этого нет никакого дела. С чего вообще они подняли такой шум?» Он страдальчески улыбнулся с видом усталого мученика и закрыл дверь, оставив женщин наедине с зеленым платьем. Миссис Роуз снова вздохнула и бодро прошла по коридору к себе, как будто ничего не случилось. «Слушай, а мне-то что надеть?» — опасливо спросила Луиза у подруги. «А что хочешь, тут они возражать не станут». В это верилась с трудом, однако у нее с собой почти ничего не было, и поскольку лучшее платье она приберегла для театра, оставался лишь тридовый сарафан с кремовой блузкой, которую тетя Рейч подарила ей на Рождество. При мысли о Рождестве ей стало не по себе, даже взгрустнулась. Праздники провели, как и всегда, в Большом доме, и хотя все старались делать непринужденный вид, привычная атмосфера достичь не удавалось, хоть и нельзя было точно определить, что именно шло не так. Все получили свои носки с подарками, правда, без мандаринов, и Лидия расплакалась, а решила, что про нее забыли. Ни мандаринов, ни апельсинов, ни даже лимонов. Как следствие, на второй день пришлось обойтись без традиционных лимонных тарталеток. Все это, конечно, мелочи, но в сумме в доме стало холоднее, начались перебои с горячей водой, поскольку плита поглощала очень много угля, и бабушка заменила все лампочки на тусклые, чтобы поберечь электричество. Пегги с Бертой, горничная, вступили в женские вспомогательные силы ВВС, а Билли ушел работать на завод. Сад теперь выглядел по-другому, в цветочных клумбах Мак-Алпайн выращивал овощи. Он кряхтел помаленьку, вечно в плохом настроении, поскольку ревматизм разыгрался еще пуще. Бабушка пыталась найти ему помощницу, но первая же ушла через неделю. Тот молча игнорировал и постоянно жаловался за ее спиной. Из лошадей остались только две старые, так что коню хрен теперь помогал по хозяйству, рубил дрова, красил крышу парника. Он все еще носил блестящие кожаные гетры и твидовую фуражку орехового цвета, что, по мнению Полли, так не шло его свекольной физиономии. Ну, как-то сник и часто разговаривал сам с собой жалобным тоном. Доти повысили до горничной, и миссис Крипс пришлось брать на кухню молодую девчонку, толку от которой, по ее словам, не на грош. Брик, кажется, еще больше ослеп и теперь заставлял тетю Рэйч раза в неделю возить его в Лондон, в контору. Та шутила, что работает очень личным секретарем. Тетя Зоуи ждала ребенка, ее вечно тошнило, и она лежала на диване с зеленым лицом. Тетя Сибил, наконец-то она похудела, все время раздражалась, особенно на поле. Та, в свою очередь, говорила, что она совершенно избаловала Уилса и вымотала дядю Хью постоянными тревогами о нем. А мать... Иногда Луизе казалось, что Вилли ее по-настоящему ненавидит, не желает слушать ни о школе, ни о подруге, критикует внешность и одежду, которую дочь купила на свое содержание. 40 фунтов в год на все», — повторяла мать жестким тоном. Она не одобряла того, что Луиза отращивает волосы. «А как же быть актрисе? Вдруг понадобится играть пожилую даму с пучком?» Жаловалась, что дочь не делает ничего полезного, пыталась отправить ее в постель, в совершенно несуразное время и обсуждала ее с другими людьми, прямо при ней, словно мелкую преступницу или идиотку. Заявляла во всеуслышание, что Луиза не выполняет обещаний, совершенно поглощена с собой, ужасно неуклюжа, трудно представить, что она будет делать на сцене. Последняя ранила больше всего. Кульминацией стала сцена на второй день праздников, когда Луиза нечаянно разбила любимый бабушкин чайник. Кипяток из горлышка выплеснулся ей на руку, и она уронила чайник на пол. Держа обожженную руку, она в ужасе уставилась на пол, залитый чаем. Повсюду валялись чайные листья и осколки фарфора. Прежде чем кто-то успел что-либо сказать или сделать, ее мать прокомментировала саркастичным тоном, неудачно имитируя свою подругу Гермиону Непфорд. «Право, Луиза, откуда только у тебя руки растут?» к чаю позвали гостей». Луиза вспыхнула и выбежала из комнаты в слезах, на ходу опрокинув книгу со столика. На лестничной площадке ее догнал ледяной голос матери. «Куда это ты собралась? Пойди на кухню, возьми веник с совком и убери за собой». Луиза вернулась, подобрала с пола осколки, смела чайное листья и вытерла лужу, пока ее мать упражнялась в остротах на тему неуклюжей дочери» единственная ученица в школе домоводства, которую оставили на три семестра, потому что за первые два она перебила всю посуду. В комнате повисло чувство общей неловкости, никто не знал, что сказать. Отнеся веник и прочее на кухню, Луиза отправилась на поиски бабушки, чтобы извиниться за разбитый чайник, но той нигде не было. На глаза попалась лишь тетя Рейч, которая пришивала ярлычки к одежде Невилла. «Не знаю, ягодка, не видела. А что случилось? Вид у тебя не важный Луиза не выдержала и разрыдалась. Тетя Рейч встала, закрыла дверь и усадила ее на диван. «Расскажи все своей старой тетушке», — попросила она. И Луиза облегчила душу. «Она меня ненавидит. Прямо по-настоящему ненавидит. Опозорила перед гостями. Обращается со мной как с десятилетним ребенком. От этого еще хуже». Помолчав, она добавила, «Даже слова доброго не скажет». Тётя Рейч сочувственно сжала ей руку. К несчастью, это оказалась больная рука. Взглянув на нее, тетя Рэйч достала аптечку, разожгла спиртовку, на которой бабушка готовила чай, растопила парафин и обработала ожог. Сперва было ужасно больно, потом стало легче. Покончив с перевязкой, тетя Рейч сказала, «Солнышко, все не так». Ты пойми, у нее сейчас очень тяжелый период, ведь папы рядом нет. В разлуке женщинам тяжелее. Они остаются дома и часто не знают, что там с мужьями происходит. Попытайся понять. Когда люди взрослеют, как ты, то начинают понемногу осознавать, что родители не просто мама с папой, но живые люди со своими проблемами. Впрочем, думаю, ты это уже и сама заметила. хотела из-за ничего такого не замечала, она кивнула тогда со знающим видом, и сейчас, застегивая кремовую блузку, которую ей сшила тетя Рейч, она подумала, что маме действительно должно быть тяжело. Ее собственная мать практически сошла с ума. Приходится жить на Лэнсдаун-роуд в одиночку, отец организовывает оборону аэродрома в хендоне он провел с ними всего лишь два дня на Рождество. С другой стороны, дядя Руперта на флоте вообще не отпускали. Концерт Луизе очень понравился, пожалуй, лучший из всех, которые она посещала, отчасти из-за того, что она знала пианиста, все-таки обедали вместе, отчасти потому, что в зале было полно родителей, друзей и родственников, выступавших, и в воздухе витала особая атмосфера волнения. Сперва сыграли «Увертюру». Затем рояль передвинули в нужную позицию, и дирижер вернулся с Питером, почти утонувшим во фраке. В программе значится третий концерт Трахманинова с удивительно долгой и необычной прелюдией. Едва начав играть, Питер преобразился. Появилась мощь, энергия, блестящая техника. Он целиком погрузился в музыку и даже внушал некоторое благоговение. На следующий день отправились за покупками. «Ты видишь в своих родителях обычных людей?» – спросила Луиза. «Иногда в обществе. Дома не особенно. Наверное, потому что им очень нравится быть родителями. Они вообще не видят, что я взрослею». «Но разве ты не замечаешь, как они себя ведут друг с другом?» «Да, но их отношение заключается в том, чтобы играть маму и папу. И этим они и занимаются всю дорогу». «Грустная перспектива, когда вы с Питером окончательно повзрослеете». А для них никакой разницы не будет. Даже тетя Анна сейчас полностью сосредоточена на роли тети. «Она всегда жила с вами?» «Да нет, что ты. Она приехала на лето. Муж по какой-то причине не смог поехать с ней. Дядя Луи адвокат в Мюнхене. А потом она получила телеграмму «Не возвращайся». А когда она все равно собралась ехать, он позвонил папе, и папа сказал, что она должна подчиниться». «Так она здесь с прошлого лета?» «С позапрошлого. Ей, конечно, тяжело. Ее дочь в том году вышла замуж и вот недавно родила, и тётя Анна даже не видела ребенка». «Но почему?» «Папа знает, почему, но не говорит. Он пытался зазвать дядю Луи сюда, но пока безуспешно. У нее нет денег, поэтому она для нас готовит. К тому же ей есть чем заняться, как говорит папа, и это очень хорошо». «Похоже, он не очень-то стремится приехать. твои дяди я имею в виду». Стелла начала была отрицать, но закусила губу и затихла. «Не хочешь об этом говорить?» «Надо же, как то догадалась». «Ладно, пожалуйста». Сарказм Стеллы ей пришелся не по душе. Разговор происходил в автобусе по пути к Слоун-сквер. Луиза почувствовала, что вся поездка будет испорчена, если они не помирятся. «Едва она подумала об этом, как Стелла положила ей руку на колено. «Прости, я не хотела. «У него там старенькие родители и сестра, которая за ними приглядывает, понимаешь? «Так что мы собираемся покупать?» И разговор повернулся к давно обсуждаемой теме. Каждая могла позволить себе лишь один приличный предмет одежды. В школе они весь семестр измеряли друг друга у двери. Стелла перестала расти, а луиза еще нет». «Можно купить юбку, если у нее будет приличная кайма. Сейчас таких не делают». Луиза вспомнила свою детскую одежку, платья с огромными оборками, даже лифы выпускались по мере роста. «Я бы хотела пиджак, который сочетался бы со всем остальным. Обойдем сперва весь магазин». Они задержались, и Стелле пришлось звонить домой и объясняться, почему они не успеют к обеду. Видно было, что она ужасно боится». К счастью, трубку взяла тетя Анна. Разговор велся на немецком, так что Луиза лишь потом узнала его содержание. Стелла сочинила, будто они встретили школьную подругу с матерью, и та настоятельно пригласила их к себе домой перекусить. «Теперь мы остались без обеда, если только не купим что-нибудь», — сказала Стелла. Обе изрядно проголодались, но никому не хотелось тратить драгоценное содержание на еду. «А папочка угостит нас замечательным ужином», — вспомнила Стелла. Процесс выбора занял ужасно много времени, поскольку они никак не могли решиться. К тому же обе скрупулезно следили за тем, чтобы у каждой была возможность примерять все, что хочется. В конце концов, Луиза купила шерстяное платье цвета бледной листвы, а Стелла – пиджак с медными пуговицами. Подумав, Луиза все-таки решилась взять льняные брюки терракотового цвета, которые присмотрела ранее на распродаже всего за два фунта. «Это Даксы», — горделиво пояснила она, крутясь перед зеркалом. «Ей очень идет», — завистливо подумала про себя Стелла. Ее отца хватил бы удар. Он не разрешал женщинам ходить в брюках. На это Луиза ответила, что ее мать сочла бы их смехотворными. Зато для актрисы очень удобно. Затем Стелла решила взять обувь, которую давно хотела. Алые сандалии на огромной пробковой танкетке. «Дома не одобрят», — вздохнула она. На обратном пути купили полфунта шоколада и съели прямо в автобусе. «Луиза, с тобой так здорово ходить по магазинам», — призналась Стелла. Покраснев от удовольствия, Луиза ответила. «И с тобой тоже». Возвращение в квартиру напомнило вход в чужеземную пещеру. Темно, таинственно, позолоченные зеркала, поблескивающие цветные стекла венецианских люстр, эпизодически освещавший длинный коридор, густые запахи корицы, сахара, уксуса и духов — миссис роуз казались настолько плотными что их хотелось раздвинуть руками из гостиной доносились веселые звуки шумановских бабочек папы нет дома объявила стелла непонятно откуда она узнала но радости и облегчения были несомненны надо показать маме обновки прямо все раз папы нет то все она обожает наряды